Глава 19. Клуб. Как я и ожидал, раны затянулись быстро. Пули вошли не глубоко, материя вытолкнула их, а затем склеила дырки. Всего через час, когда мы стояли на операторской площадке в цеху Варёнова, на месте пулевых отверстий остались лишь крошечные белые шрамы. Впрочем, в течение недели пройдут и они, проверено на ногах. Цих работал круглые сутки. Оно и понятно, на создание некоторых ингредиентов, в том числе суперингредиентов, уходили недели, а то и месяцы непрерывного процесса. Стоит на 10 минут нарушить благоприятную среду, и работа будет загублена. «Рен с тобой, я приму твои десять тысяч кредитов в качестве извинений», сказал Вареный, открывая сейф. «Но Винерс стоят дороже. Колба, которую ты укра...» «Прихватил. Обходится покупателям в тридцать тысяч, как и другие суперингредиенты». «Ого!» «Признаться, такая цена меня удивила. Я ожидал, что десяткой покрою не только затраты на производство Винерса, но и возмещу моральный ущерб. А вон оно как получилось. Вот тебе и ого. Боюсь тебя расстроить, но если ты спустил предыдущую порцию на какое-то временное дерьмо, значит, совершил большую ошибку. Винерс называют ингредиентом развития материи. Лично я в алхимии не бум-бум, но знаю, что мастера варят из него зелья, которая постоянно повышает материю. Так что, парень, если ты не собираешься сделать что-то похожее, лучше не трать зря кредиты. У тебя вообще такие суммы водятся? Примерно такие и водятся. Я проглотил слюну. А скидка постоянным клиентам не полагается. Кхм-кхм. Лысый стоял по правую руку и не сводил с меня глаз. Варёный еле уговорил здоровяка, чтобы тот отвалил. Ещё 10 минут после того, как мы с химиком нашли общий язык в салоне запертой тачки, я не открывал двери. Лысый хоть и сказал, что не будет меня трогать, но я видел по глазам врёт. Так и вышло. Едва я разблокировал салон, как Лысый ломанулся внутрь и вытащил меня на улицу. рычал, пыхтел и вздыхался, но ограничился под затыльником. Я покорно стерпел. Как никак, я первый напал на людей без причины. Значит, ты умеешь работать свинарсом, разрядил обстановку Варёны и ехидно улыбнулся. Сколько тебе лет? Кое-что пробовал, неопределённо ответил я. А что насчёт других суперингредиентов? Есть ещё вот этот синий, варёный показал на одной из колб в сейфе. Мы называем его бешеный коктейль. Применяется как основа для усиливающих рецептов. И хилин, один из сильнейших ингредиентов для приготовления лечебных зелий. Сделаешь скидку, если я возьму два? Варёный не ожидал такого поворота. Совсем ещё мелкий пацан распряжался с суммами, которые редко кто держал в руках за всю жизнь. Отдам за 50. Идёт. В конце недели битники собрались в кабинете у босса. Кумар вещал о делах братства, проблемах и планах. Битак кивал и изредка что-то добавлял. Как оказалось, дела битников нельзя было называть хорошими. Клуб покрывал значительную часть насущных расходов братства, но его отобрали. Оказывается, мы уже вторую неделю изымали часть денег от продажи гербухи, чтобы поддерживать братство. Долг жидким снова начал расти. Помимо прочего, из братства ушёл сутулый Я не особо расстроился из-за этой новости, чего не скажешь про биту. Другой босс на его месте давно избавылся бы от члена, который не приносит пользу, а наш сожалел о расставании. Суттулы ушёл не попрощавшись. Кумар разделял моё мнение по поводу старого варщика. Новость об уходе Суттула неприятная, но к счастью мы не понесём финансовых потерь. И если нам понадобится сделать партию обычной гербухи в розничных объёмах, Сайлакс справится. Ведь так, конечно, Сутул и очень много знал, неоднозначно ответил Бита и вдохнул элитной гербухи. Есть и хорошие новости, продолжил Кумар. Наш блеф с заложниками в клубе сработал. Мы сделали вид, что не боимся потерять своих людей, и Рога на это купился. Пару часов назад он освободил заложников. Что с питоном? спросил я. Рога передал послание вместе с Розовым, сказал, что даёт нам последний день на раздумья, и если мы продолжим молчать, он убьёт нашего солдата. Я купил Винерс и бешеный коктейль. Ни тот, ни другой не спешил расходовать. К тому же у меня оставалась одна треть предыдущего контейнера. Ее и использовал. Прокачанная до седьмого уровня алхимия позволила посадить зачатки для последующих вторичных связей почти без ошибок. Лишь малая часть Винерса ушла в брак. Остальное превратилось в шесть порций для поднятия вторичных связей и увеличения материи. Обычно время за алхимией пролетало быстро. Увлечённый процессом, я мог часами сидеть, не разгибаясь и пропадать с головой в цветовой палитре взаимодействия ингредиентов, но не в этот раз. Я часто терял нить и до того растягивал паузы, что приходилось начинать сначала. Находил себя где-то далеко и всё больше и больше думал о петоне. Выдержит ли братство? Странный вопрос, но правильный. Для братства, во главе которого стоит простак, битники продержались невероятно долго. Впрочем, случайностью это не назвать. На то была причина. Опоры. Если представить братство мостом, который стоит на бурной и временами разливающейся реке, то опоры моста это люди. Причём, как оказалось, не обязательно одарённые. За все эти годы мост до сих пор не унесло по течению и не вынесло по кускам на берег только по причине натяжённости каждой из колон. Ключевое слово каждой. Каждая из сфер братства опиралась на сильную и крепкую опору. Бита уверенный лидер, Кумар хладнокровный стратег, Док натёжный лекарь, башмак закалённый механик, и я уникальный варщик, питон стальной и преданный солдат. В голове у меня складывалось чёткое убеждение: если хоть одна из опор просядет, мост поплывёт даже под ударом слабые волны. Бычок и сухой отличные солдаты. Они много тренировались и готовились к защите братства, но два перевязанных верёвкой брёнышки не заменят надёжную опору. Конструкция моста предполагает очень точное и равномерное распределение веса. Вряд ли об этом думал Кумар. Он задрот и зануда, пиджачок возьмёт калькулятор и посчитает ресурсы. Один солдат плюс еще один солдат равно два солдата. Два солдата больше, чем один солдат, больше, значит переживать не из-за чего. А вот Бита наверняка понимал, но главное, в скором времени это поймет Рога. Как только босс варваров почувствует нашу слабость, он сожрет нас с потрохами. Достаточно одной или двух стычек, и рога перестанет делать предложения. Зачем сотрудничать со слабым, если его можно поглотить? Сложно сказать, насколько сильно на мое решение повлияла наша дружба с питоном, но я твёрдо решил попытаться. На вопрос Кумара, почему я не сделал дневную норму, я солгал, что сломался смеситель. Он распереживался и собрался звонить техникам, но я поспешил его уверить, что до конца недели без проблем наверстаю упущенное. Времени у меня и так было чертовски мало. Я работал весь день и всю ночь. К счастью, с более или менее развитой материей подобная не проблема. Материя взяла энергию из своих запасов и возместила ей то, что обычный человек восстанавливает во время сна, крошечное вмешательство, и я чувствую себя как огурчик. День и первую половину ночи я провел в лаборатории. Обычно со своими ингредиентами я работал у себя в комнате, но суперингредиент «Бешеный коктейль» требовал особой подготовки и обогащения. Трем часам утра я опустил руки. и расходовал половину контейнера, но так и не получил приемлемый результат. Ни один из получившихся рецептов не хотел взаимодействовать с моей материей. Конечно, я мог использовать его почти в чистом виде, приправить сером для лучшей усвояемости и запустить подготовку материи бирюзовым. Но в таком случае я не использовал бы и десятой части от возможностей ингредиента. Бешеный коктейль – это уникальный усилитель, но с очень сложным кодом подбора, особенно когда речь шла о материи столь слабой, как моя. К слову, раньше я не считал свою материю слабой. Да, на фоне оранжевого светила лысого и краснеющего диска питона мое свечение оказалось блеклым, но визуально разница не казалась огромной. Отчарозница была и не маленькая. Реакция бешеного коктейля на мою материю походила на подключение низковольтного прибора к высоковольтной сети. Зелье вступало во взаимодействие с основным звеном, звено подсвечивалось и материя выдавала информацию о значительном усилении, но ненадолго. Яркость нарастала, звеном мерцала и подвергалась вибрации, а затем словно перегорала. Структура материи и стенки отдельной связи были недостаточно прочными, чтобы выдержать предполагаемое усиление. Это походило на вышедшую из-под контроля ядерной реакцию. Слишком много атомов расщеплялись одновременно и плавили стенки реактора, провоцируя аварию. Причём процесс усиления в нерабочем звене длился в несколько раз дольше, чем в рабочем. Стойкости материи не хватало больше, чем хотелось. Плохо. В противном случае я бы заглушил реакцию вспомогательными ингредиентами, но не в сбишенном коктейлем. Он давал усиление в несколько раз больше, чем я мог принять. На восстановление работоспособности перегоревших звеньев уходило от полутора до двух часов. В это время я совершал новые попытки. Но не получалось, как бы я ни старался. Около 15 тысяч кредитов улетели в трубу, а я по-прежнему топтался на месте. Встал перед выбором – сдаться. или согласиться на рисковый план. Нет, сдаваться поздно, слишком много сил и кредитов потрачено, и я выбрал рисковый план. Главный риск заключался в том, что часть шагов я отдавал на откуп удачи и случаю. Худшее, что можно придумать. Я психовал и нервничал, но часть моего стресса снял тепловой взрыв. Вторичная характеристика алхимия повышена до восьми. Общий объем материи увеличен до шести и шестидесяти четырех сотых относительных единиц. Остаток ночи и раннее утро я провел в гараже с башмаком. За пять пакетов элитной гербухи механик не только согласился мне помочь, но и напыл кофе с абрикосовыми плюшками. В башмаке я не ошибся. Как и полагалось настоящему механику, он разбирался не только в двигателях и тюнинге машин. В общем виде ему покорялись и другие железяки. Все, что скручивалось, свинчивалось, крепилось, соединялось и смазывалось. Сборные и шарнирные конструкции в его руках двигались будто живые. Ну, а про работу со станками и говорить не стоило. Так же, как я чувствовал алхимию, больше чем просто работу с травами и примесями, так башмак ладил с механизмами. Стоило мне нарисовать убогую схемку на мятом клочке бумаги и дать дилетантские пояснения, как механик взялся за дело. Лишь один раз я сунулся с незначительным советом и удостоился взгляда, которым доктор наук смотрит на нерадивого студента-заочника. Спустя 3 часа, когда солнце уже вовсю пробивалось в ворота гаража, штукенция была готова. Приспособление размером со средний пистолет имело складную конструкцию, отчего довольно легко пряталось в кармане. Я сунул Башмаку 5 сотен кредитов за работу. "Успокойся, малой", ответил механик, вытирая тряпкой руки. Заходи, если что понадобится, я уже порядком затух в этом гараже, соскучился по интересной работе, прям внутри что-то теплится, словно стопку пропустил. Я не стал разъяснять башмаку, что скорее всего дело в развитии вторичной характеристики, которая в свою очередь увеличила общий объем материи. Пожал руку, которая после чумазой тряпки чище не стала и слинял. Наступило утро, времени осталось всего ничего. Варвары не ждали, что кто-то заявится в клуб, и правильно делали. Рога знал свою силу и чувствовал, что может понаглеть. Тем не менее, один из отдарённых стоял на страже у входа, коротко стриженный в тёмно-зелёном армейском костюме и тяжёлых ботинках, скучал. потягивал из банки пиво и изредка хихикал, глядя в экран телефона. Время близилось к середине дня. Он уже дважды кричал в открытую дверь клуба, спрашивал, когда уже мудозвон Чапи сменит его, и грозился вздернуться от скуки, если этого не случится в ближайшее время. Одаренный не превосходил меня в материи. Плюс-минус они были равными, к слову, Со временем я понял, что сила материи определяется не столько объёмом, сколько яркостью. Объём важен, от него зависит, сколько полезной энергии содержит материя, но яркость это эффективность энергии. Впрочем, вероятно, эти вещи зависимы друг от друга. По крайней мере, мне не доводилось видеть растягшуюся на всю грудную клетку материю бледно-белого цвета. Варвар встрепенулса, когда увидел меня, положил в карман телефон, оглянулся, но своих не позвал. На это я и рассчитывал, когда показался на улице. Уселся на багажник заброшенной тачки и достал пакет Гербуки. Боковым зрением я хорошо видел, как ваяка встаёт со ступеньк, пристально осматривает улицу и неуверенно шагает в мою сторону. Виду не подавал. Одной рукой я раскрывал пакет с гербухой, а другой отбивал ритмичный мотив по багажнику. Эй, окликнул вояка метров с 20. В знак приветствия я махнул ему рукой и продолжил пялиться в стену. По плану, мой оторванный вид обескуражит варвара. Что-то подобное и случилось. Ты кто такой, пацан? Вояка подошёл ещё ближе и изменился в лице. Почувствовал мою материю. "Будешь?" Я показал ему пакет. "А? Гербуха. Стоп, я тебя знаю. Ты новый варщик битников". Вояка подошёл достаточно близко, и я лёг на багажник и ударил с двух ног. Его швырнуло на другую сторону улицы и впечатало в стену заброшенного магазинчика. По отделке поползли трещины, осыпалось стекло. «Ну, сука!» – процедил он сквозь зубы и рванул на меня. Кувырком я соскочил на тротуар и дважды оббежал машину, чтобы еще больше разозлить вояку. На третьем круге скользнул в переулок и по заученной дорожке вскочил на второй этаж заброшенного дома. подбор ноги, мусорное ведро, толчок, ухватиться за пожарную лестницу, а оттуда рыбкой залететь в разбитое окно и полоснуть ножом над головой. Варвар не отставал, повторил мой путь и залетел внутрь секунд через 5. Он злился и пыхтел, хотел отыскать мальца и сломать руки, но вынужден был задержаться. В комнате пытнелась пыль. Причем такой плотной стеной, что даже дверь не рассмотреть. Должно быть, вояка подумал, что я приземлился на мешки для сбора пыли или обрушил прогнивший потолок. Хотя, будь он внимательнее, учуял бы запах серы и привкус соли на языке. Никотин достигает мозга через 7 секунд после затяжки. Мой препарат действовал и того быстрее. Спустя секунду он попал во лёгкие ещё через пол в кровь. Мозг ощутил влияние на пятой тик секундной стрелки. Полевая завеса по большей части рассеялась. Варвар задрал голову и увидел прикреплённый к потолку пакет. Каждый из четырёх краёв крепился клейкой лентой, а посередине Витнялся сплошной присадкуды, откуда сыпались остатки порошка. Ваяко понял, что попал в засаду, но знания пришли слишком поздно. Половина доступной энергии материи испарилась. Порошок был тяжёлым и быстро оседал. К тому же, после нарушения вакуумной упаковки он со временем терял свои свойства, и всё же Чтобы обезопаситься, я выскочил из двери с марлевой повязкой на лице. Энергетический блок варвара поглотил удар ногой в грудь и впитал усиленный боковой его голову, но после разрядился. Материя потратила энергию на поддержание основных функций тела. В книге ингредиенты и их взаимодействие алхимики придумывали названия своим творениям. Каждая никчемная формула получала имя. Освежающая зелье имени Носина, капли прозрения имени Давла, мгновенная мазь от ожога в имени Вура. И если бы мне пришлось вписать в книгу свой рецепт, я бы назвал его паралитический усилитель. В состав моего рецепта вошли отходы экспериментов с бешеным коктейлем. Изучив ингредиент на множестве опытов, Я выделил вещества, отвечающие за отключение основных звеньев. Частицы работали будто предохранители, разрывали соединения, чтобы усилитель не зажёг к хренам рабочую связь. Я испаганил приличное количество бешеного коктейля и получил пакет побочного продукта. Добавил в него антисдёживатель, повысил устойчивость И уменьшил фракцию до микроскопических пылинок, чтобы подопытный вдыхал её без лишних неудобств. Сработало. Частицы передали в ваяки в материю ошибочные данные о том, что многие связи находятся в состоянии перегрузки. Некоторые связи материя отключила сама. Она поддержание особенно важных отдала оставшийся запас энергии. Прямой удар варвар рвал истощённый блок. Голова улетела, будто выпущенное ядро. Затылок шмякнулся о бетонную стену, оставив на серых обоях красную кляксу. Варвар вскочил, намеревался драться, но рухнул, сделав всего один шаг. Скрученное тело, раскинутые руки, расползающееся красное пятно на полу. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до девяти. Общий объем материи увеличен до шести и девяносто сотых относительных единиц. Время играло против меня. Некто Чапи должен был с минуты на минуту сменить варвара на посту. Будет паршиво, если он выйдет на улицу и не найдет напарника. Я шмыгнул в окно. возвращался к клубу и думал о потнятой вторичной характеристике рукопашного боя. Улучшение отдалось слишком просто. Я сделал всего 3 удара. В голове всплыл разговор с Петоном. Он говорил, что материя откликается в разы сильнее, и если одарённые убивают других одарённых, парализующей волной пришло осознание: я убил человека В клуб вошёл с заднего хода и направил всю доступную энергию на поддержку связи и восприятия. Воныт тихо, пробираюсь через пожарный ход в кухню, а оттуда в главный зал. Притаился у стены. Благо клуб место, где не увидишь дневного света. В главном зале пусто, ожидаемо. Варвары торчат в клубе много дней. К чему ошиваться в общем зале, если кругом полно VIP-комнат? Я обхожу помещения по стене и прислушиваясь. Восприятие помогает оценить комнаты даже с запертыми дверями. Не то чтобы я с точностью мог сказать, есть ли внутри человек, но кое-что понимал по косвенным признакам. шуму, запаху, вибраций. Миновал три комнаты и подходил к четвёртой двери, когда материя подала тревожный знак. Возбудилась, сотворила энергетическую оболочку и усилила сторону по направлению нападения. Я потнял голову и увидел падающего сверху чаппи. Его материя светилась оранжевым и немного красным. Выставляю блок над головой, усиленный удар погружается в энергетический щит. Хлопок, и я осаживаюсь на задницу. Чаппи уходит в сторону, чтобы обогнуть выставленные ноги, и наседает с ударом сверху. Я укатываюсь в сторону и слышу хруст его костяшек о бетонный пол. Варвар не издает ни звука. трещины или выбитые костяшки для развитой материи не страшнее царапины, и энергетический поток учится в травмированную конечность и в считанные секунды исцеляет. Чэппи жмёт меня к стене и машет обоими здоровыми кулаками. Чэппи похож на киборга. В мраке клуба его лицо белое, словно ненастоящее. Чёрные волосы собраны в длинный хвост, который хлещет хозяина по лопаткам. Он выглядит спокойным, молчит, не показывая эмоций. Перепрыгивая через диван, дожидаюсь, когда прыгнет чаппи, и встречаю боковым в челюсть. Варвар теряется на секунду, а после пробивает с ноги в грудь, и я пролетаю половину зала и сношу парочку столов. Скольжу По полу вместе с наваленной кучей мебели, стульев, пепельниц, останавливаясь у барной стойки, вскакиваю на ноги, но хрен в чапе ускоряется и пробивает выставленными кулаками энергетический щит. Не выдерживает. Чувствую проникающую боль. Тело швыряет с ещё большей силой, проламываю спиной барную стойку, сминаю алюминиевые опоры. Рашу шкаф с посудой. Наваленная куча досок посуды и бутылок прикрывает меня, даёт секунду для передышки. Шэппи заглядывает за стойку и получает в лицо дном бутылки. Удар не сильный, зато осколки и брызги застилают глаза. Отвожу кулак, бью в грудь. Щеппи прогибается и отлетает на пару метров. Его материя пульсирует травмированными звеньями. Это длится полсекунды, а затем светящийся сгусток успокаивается. Щеппи в порядке, а я нет. Ощущаю в структуре трещины. Что за херня тут творится? В зале включается полный свет, рассеивается мрак. На втором этаже стоит Рога, справа от него еще двое одаренных. «Мелкий говнюк убил хапу!» – отвечает Чапи, стряхивая с лица осколки. Рога носит кожаную куртку и перчатки без пальцев, среднего телосложения, широкоплечий, с морщинистым лобом и острым подбородком. Напоминает скинхеда, хоть и носит волосы. Его материя насыщена оранжевая, будто внутренность грейпфрута. Рога у бело много отдёрённых, чтобы сделать её такой. За спиной роги вижу открытую дверь. Стою слишком низко, чтобы рассмотреть комнату, но восприятие выкачивает из малой картинки в высшей степени много. Поклон, а круглая тень на стене бортик кровати. И два выглядывающих полукруглых объекта это они отбрасывают тени. Прищурив глаза, я различаю протектор ботинок питона. Прежде я никогда не заострял внимания на таких мелочах, однако склонен доверять материи. Она выносит безоговорочный вердикт. В комнате за спиной роги лежит питон. Те двое, что стоят рядом, новички. У каждого не больше трех относительных единиц материи. Рога смотрит на них, а после кивает. Чапи понимает босса без слов. Отходит в сторону и усаживается на диван. Новички перелетают через перила, приземляются с кувырком и устремляются ко мне. Перерыва хватило, чтобы восстановить энергию. Перед тем как отправиться в клуб, я принял совершенно зелье, которое на 50 минут подняло регенерацию материи со второго до четвёртого уровня. Тепловая вспышка в груди уведомила о ещё одном улучшении. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 3. Общий объём материи увеличен до 6,95 относительных единиц. Очень, кстати. В сумме следующие 20 минут H5 связи будут ремонтировать повреждённую материю и восстанавливать энергию. Возможно, всё закончится быстро, но есть и нет, регенерация материи пригодится больше остальных. Новичок подхватывает стул и шевыряет. Я отхожу в сторону. Грохот за спиной и осколки от лекалавка. Один вырывается вперёд, замедляется, хватает напарника за руку и выбрасывает, похоже на выступление акробатов. Ухожу в сторону, но новичок цепляет выставленной ногой. Меня разворачивает, падаю на задницу, но так же быстро вскакиваю. Второй уже летит, выставив ноги, укажу ещё левее. Оба пропущенных удары показательны. Ничего серьёзного, если не считать потерянную напрочь инициативу. Они работают в паре, причём не похоже, что придумывают на ходу. По очереди вырываются вперёд и атакуют, пробуя встретить на контр атаке, но засранцы быстрые, а главное, умело пользуются своей численностью, помогают друг другу с блоками, толчками и захватами. ускоряют напарника, поправляют баланс, выдёргивают из-под ударов. Я пропустил дважды впа топородок грудь-живот, почувствовал обжигающий удар в бедро. Чёртовы сиамские близнецы пользуются особенной техникой. Их удары что-то среднее между ударами в батерию и ударами в тело. Они обжигают, причиняют боль и одновременно истощают материю. К счастью, делают это не так быстро, как им хотелось бы. Отступаю по стене. Боковым зрением замечаю улыбающегося Чаппи. Этот много сильнее новичков. Чаппи бывалый, его материя отливает красным. Он справился бы со мной быстрее и надежнее, но рога натаскивает новичков. Ни Кумар, ни Питон не говорили про сладкую парочку твикс, с акробатическим сюрпризом. Значит, они появились недавно. Комбинация заученная. Они вертятся, выбрасывают друг друга, срываются и пробуют на прочность энергетический блок. Череда акробатических трюков повторяется один раз, затем ещё. И я предугадываю движение и наказываю. Удар направлен в тело. Новичок встречает его грудью. Глухой стук, осёкшийся вздох. Парень пролетает 5 м и столько же прокатывается по полу. Трещина в грудной клетке, парочка сломанных рёбер. Его материя не столь развита, чтобы залатать дыры быстро. Мы остаёмся один на один. Для новичков бой со мной это испытание. И если не испытание, то самое мало. Возможность показать себя. А для меня... Я пришел в логово одичавшего босса с тремя одаренными. Рога и Чаппи превосходят по силе в разы. Рано или поздно терпение врагов и сякнет. Либо это сделает Чаппи, либо сам главарь варваров спустится, чтобы оторвать мне конечности одну за другой. Пока что они развлекаются. Вероятно, Рога уже придумал, что сделает со мной, если новички облажаются. Впрочем, я тоже припас план. Скакиваю на лестницу и веду за собой новичка. Он зол, крошит ногами деревянные стойки, швыряет стулья, отбивает куски бетона с несущих стоек, и я отступаю по второму этажу, приближаясь спиной к Роге. сам иду к своей смерти, но прежде попробую. Новичок разгоняется, вскакивает на стол и летит в меня, вытянуто ногой. Перераспределяю активность восприятия в ловкость. Такие меры и близко не сравнятся с увеличением характеристик от рецептов и лезели, но хоть что-то. Перераспределение энергии похоже на сосредоточение внимания. Как исты бы я приготолся поймать летящий в ворота мяч. Поймал, но не мяч, ногу новичка, увожу в сторону, разворачиваю корпус и запускаю не доделанного акробата в рогу. Половину оставшейся энергии потратил на этот бросок. Новичок взвизгнул и в следующий миг снёс своим телом стол, стул и каменную стойку с пепельницей. Смешанная груда мусора врезалась в рогу. Перераспределяя энергию в силу и направляю в нижнюю часть тела, мне нужен спринтерский рывок. Пороховой взрыв, старт, от которого гармошкой соберётся паркет. Рога сдвинулся на 2 м от двери. На лице смазанное удивлением улыбка. На нём ни не царапины. А вот новичок валяется в соседней комнате. Он пробил телом хлипкую стену и ввалился внутрь. Пробегаю 2/3 пути и слышу звук выстрела, подбираю ногу, отталкиваюсь, прыгаю. Правая рука ползёт в карман, что-то хлёсткое пронизывает спину и выходит из груди, и я вытягиваюсь Достаю из кармана мини-арбалет и разворачиваю его в воздухе к открытой двери. Башмак поработал на славу. Касаюсь мизинцем рычажка на рукояти, и дуги послушно раскрываются, натягивая тетиву. Материя сигналит, что мы теряем кровь. Тот хлёсткий удар в спину это сковозное огнестрельное На полу за мной стелится прерывистый красный ручеёк, но меня не беспокоит ни ранение, ни рога ни спустивший курок чаппи, не сейчас. Я пролетаю раскрытую дверь и в пересечении мушки вижу лежащего на кровати питона, нажимаю на курок, заряженный дротик беззвучно улетает.